Чем сильнее припекало утреннее солнце, тем утомительней становился переезд до Кёльна. В вагоне была невыносимая духота, так как все окна и двери были крепко заперты. Я уж давно заметил, что пассажиры железных дорог очень боятся свежего воздуха, предпочитая дышать отравленным дыханием друг друга. Даже вентиляторы всегда тщательно ими закрываются. Проникая сквозь стекла, солнце, слепит нам глаза и жжет наше тело, голова болит, все члены ноют от долгого сидения, одежда, лица и руки покрываются слоем пыли и сажи, проникающих во все щели вагона. Мы, пассажиры, дремлем и лишь по временам пробуждаемся от какого-нибудь толчка или резкого свистка и опять потом валимся друг на друга. Очнувшись на мгновение, Я вижу на своем плече голову у соседа. Мне жаль сбросить с себя эту доверчивую голову. Но она так давит мое плечо, что я поневоле отталкиваю ее на плечо другого соседа, который тоже спит, уткнувшись лицом в стену вагона. А толкнутая мною голова и на новом месте продолжает покоиться так же безмятежно, как на старом. Пояс несется на всех порах. При каждом его толчке мы стукаемся друг о друга, а сверху из сеток сыплются на нас разные вещи. Кое-как, выдворив их на места и сонно поворчав на это беспокойство, мы снова впадаем в тяжелую дремоту. При особенно сильном толчке мой саквояж постоянно падает прямо на голову нашему СБ-единомышленнику в похищении чужих мест. Он испуганно вскакивает, и он не может, Чем-то извиняется передо мною, суётся к мояш обратно в сетку и тут же, прислонившись опять головой к плечу своего соседа, переселяется в мир сонный грёз. Успев только кое-как отметить в своём отяжелевшем мозгу суть проишедшего, я тоже снова засыпаю. Временами мы стараемся стряхнуть с себя сонную одырь, прямо дрявимся, И таращим тусклые от сна глаза на открывающиеся перед нами виды немецкой страны на плоскую, безлесную и истрескавшуюся от засухи землю, на ничем не отделённые друг от друга маленькие участки, на которых рядом мирно уживаются рожь и свёкла, овёс и картофель, но всё в полном порядке, как в садах и огородах. Среди этих зелёных полос разбросаны Маленькие, довольно невзрачные виды кирпичные домики. На горизонте показывается шпиц колокольне. Так оно и должно быть. И теперь первый вопрос, который мы обращаем к другим народам, относится к тому, во что они верят. Поэтому нисколько не удивительно, если они прежде всего стараются показать нам свои священные здания, а потом уже и верха фабричных труб. На первом плане религия, На втором труд постепенно на наш поезд надвигается море Кровель, из которого также постепенно начинают выделяться дома, фабрики, улицы. Поезд то и дело вздрагивает, переходя с одной рельсовой стычки на другую, потом входит под стеклянный навес и медленно останавливается. Это какой-то городок, но такой же сонный, как и мы. Кто-то снаружи отворяет двери нашего вагона, заглядывает в них на нас, но, должно быть, мало заинтересовывается нами, потому что тут же снова захлопывает двери, и мы снова начинаем клевать носом. После небольшой остановки поезд снова пускается в путь, и по мере его дальнейшего передвижения окружающая нас страна начинает мало-помалу просыпаться. Там и сям на переездах, Терпеливо ожидают за опущенными шлакбаумами прохода поезда целой ряды своеобразных тележек, запряжённых волами, а некоторые коровами. Валяясь, спешряются вышедшими на работу людьми. Из всех труб домов поднимаются столбики голубоватого дыма и чёрного из труб фабрик. Платформы промежуточных полустанков полны в ожидании поезда публикою. Ещё несколько часов езды по плоской безлесной равнине, и мы около полудня имеем возможность улюбоваться двумя длинными и острыми шпилями, эффектно сверкающими на глубокой лазури неба. Они кажутся близнецами по своему тесному сходству, и с каждым поворотом колёс наших вагонов всё более и более вырастают пред нами. Я описываю их сидящему далеко от окна «Б», и он говорит, что это шпили знаменитого Кёльнского собора. Мы все поднимаемся и распрямляем, отекшие от долгого сидения члены, и начинаем собирать свой багаж, стараясь подавить зевоту. Между тем поезд начинает замедлять ход, и вскоре входит под длинный стеклянный навес. Слава Богу! Наконец-то мы в Кёльне!